Глава четвёртая Проснувшись утром, я сразу же бросилась звонить деду. Иван Поликарпович с радочкой вернулись в 4 утра, изрядно измученные и уставшие, и, сообщив, что с Раисой все в порядке, удалились в свою спальню. Я же не могла уснуть всю ночь. Ворочилась сбоку на бок. Подушка казалась неудобной. Одеяло слишком тонким, поэтому смежило веки я ближе к 6. А в восемь прозвонил будильник. Зная, что дед встает в 7 утра, я тут же потянулась за мобильным и без созрения совести рассказала все старшему родственнику. «Мда, дела. протянул дед, как делал всегда в минуту глубокой задумчивости. «Говоришь, вой был?» «Да, лично слышала. Довольно громкий и жуткий. А что Катины... М исследования?» «Безрезультатно. Катька говорит, что следов потусторонней сущности не обнаружила». «Вот что», — заговорил дед серьезным тоном. «Не нравится мне вся эта история. Сегодня связывался с ребятами из управления. У них смерть Альбины подозрений не вызывает. Но есть одна деталь». «Какая?» — живо заинтересовалась я. Недели две назад Поликарпыч завещание составил. «Он мне, кстати, об этом говорил, да я не придал значения». «Согласно бумаге, все движимое и недвижимое имущество после смерти переходит к Альбине. Она главная наследница». «Конечно, Радочку он не обидел». «Ей назначена какая-то сумма, но весьма скромная, по меркам состояния Ваньки. Ну и Кристине там немного завещено. «То есть Альбина становится главной наследницей и погибает, выпав из окна?» «Получается так», — нехотя сказал дед. «Но ты-то лошадей-то вперед не гони. Поликарпыч, вон, жив-здоров еще и вроде как помирать не собирается». Я согласно угукнула, а сама подумала. «А ведь Иван Поликарпович уже человек в возрасте, и всякое может случиться». «Мне эта деталь покоя не дает, продолжил тем временем дед. «Я со знакомым поговорил. дело заводить не будут. Мол, несчастный случай». «Точно?» «Следов преступления нет», — бодро отрапортовал дед. «Ни синяков, ни царапин, ногти не обломаны. Соседи никого не видели и ничего не слышали. Альбина ни с кем не ругалась, жила спокойно. В общем, глухо». «Но ты сомневаешься», — уточнила я. Дед крякнул. «Есть немного». «Если кому смерть Альбина и выгодна, то это Радке. Очевидно, мало ей того, что сейчас дают». «Не думаю, что Радочка способна на убийство», – засомневалась я. «А сначала всегда так. Смотришь на подозреваемого и думаешь, да нет, не мог он. А потом выясняется, что у него в подвале десять тел человеческих захоронено». Я поморщилась. все таки профессия наложила отпечаток на деда. «Я могу попробовать поговорить с Радочкой. Аккуратно. Как считаешь?» А Катькина деятельность надо сворачивать. «Катерина пусть занимается своими феями», — буркнул дед. «Она с детства такой была. фантазерка. «Лучше уж пускай за привидениями охотится, чем с пацанами по улицам шляется. Да и ты рядом. Присмотришь». «А по поводу разговора...» Дед замолчал, а потом признался. «Есть у меня нехорошее предчувствие. Не хочу тебя в это втягивать, Лизочек. Так что извини уж. Но либо ты за Катюшей смотришь, либо я тебе помощника присылаю». Гена, у тебя мои. Опять же, глаза стоят и очень. Может, ты узнаешь, чего. Но одно я тебе в этой грязи копаться не дам. «Помощника?» — кисло спросила я. «Это лейтенанта, что ли, твоего?» «Его, его», — радостно подтвердил дед. «Согласна?» «Ладно», — выдохнула я, понимая, что деда мне не переспорить. «Присылай помощника. Кстати, а почему завещание такое странное? Почему Иван Поликарпович все решил оставить Альбине? Он ведь с ней, насколько я помню. Практически не общался. Да, отношения у них не заладились. Но Альбина девочка умная и смышленая, Многого сама добилась. Без помощи отца. Да и самая разумная она из всех троих. Вот Поликарпыч рассудил, что она наследством правильно воспользоваться сможет. Мне это показалось несправедливым. Но я промолчала. Деньги не мои. Поэтому свое мнение я решила держать при себе. «Сегодня к вечеру приедет твой помощник», — сообщил дед. «Я тебе информацию попозже в сообщении пришлю». «А он согласится?» «Согласится. Куда ему деваться?» Я нервно хихикнула. «Похоже, бедному парню просто не оставят выбора». «Ладно, жду». «И это, ты уж остальным-то не говори, что это от меня паренек. Представь его как своего молодого человека», — торопливо сказал дед. «Хорошо», — покладисто согласилась я. «Но спали, чтоб в разных комнатах», — пригрозил дед. «Нечего мне тут. Ну ты поняла». «Я так замуж никогда не выйду», — ласково сообщила я. Дед оскорбился. «Что за шутки? Выйдешь? И еще как выйдешь? Хватит мне тут чепуху городить. В общем, жди помощника». Я гаркнула: «Есть». Только спустившись вниз, я сообразила, что так и не узнала у деда имени моего жениха. Подниматься наверх мне было лень, и я здраво рассудила, что до вечера времени еще полно, и позвонить деду я всегда успею. К тому же он обещал выслать более подробную информацию о женихе в сообщении. А слов на ветер дед никогда не бросал, и обещанное исполнял в точности. Так что я без загрузения совести присоединилась к чите Семеницких, мирно завтракающих за столом. Радочка, несмотря на ранний подъем, сияла и лучилась, а вот Иван Поликарпович был не в духе. Катя, к моему удивлению, тоже вставшая рано, вяло ковыряла вилкой подгоревшую яичницу. «Лизочка, доброе утро!» — пропела Рада. «Садись скорее завтракать, раз уж с Раисой Степановной приключилась такая неприятная история». Я взяла на себя хлопоты по дому и приготовила для всех полезный и сытный завтрак. Я внимательно осмотрела стол. Так, горелая яичница, неаппетитная каша с комками и апельсиновый сок. «Что будешь?» — радостно спросила молодая супруга Ивана Поликарповича. Катька скорчила гримасу и, улучив момент, когда Радочка отвернулась, шепнула мне. «Даже ты готовишь не так отвратительно». «Спасибо», — язвительно ответила я и громче сказала. «Мне бы просто кофе, я по утрам не ем». Это очень вредно для фигуры. Не применула заметить тощая, как доска радочка. Но кофе мне все же любезно приготовили. Наслаждаясь напитком, в который радочка недолго думая бухнула три чайные ложки растворимого кофе и щедро залила все это кипятком, я спросила: А где Кристина? Еще спит, ответил мне Иван Поликарпович. Лиза, еще раз извини за вчерашнее. Ума не приложу, как я мог спутать тебя с э, с кем-то другим. Наверное, это все нервы. Чаю с ромашкой. Тут же влезла Радочка. Отмахнувшись от жены, Иван Поликарпович продолжил. «Сема звонил, сказал, что к тебе должен жених приехать. Мы гостям всегда рады, так что не стесняйся». Катька округлила глаза, глядя на меня. Ясное дело, ни о каком женихе она никогда не слышала, потому что и нет у меня никакого жениха. На всякий случай я пнула Катьку под столом, чтобы та молчала и ласково улыбнулась. «Да, большое спасибо, Иван Поликарпович. У нас еще конфетно-букетный период» поэтому не хотелось бы расставаться надолго. «О, это так чудесно!» — закатила глаза Радочка. «Вот Ванюша за мной так красиво ухаживал в начале отношений, а какие огромные букеты он мне дарил! Верите или нет, но они не пролазили в дверь». Опасаясь, что Радочка захочет продемонстрировать фотографии букетов, мы с Катей хором ответили. «Верим». «Правда?» — воодушевилась Радочка. «Ну хорошо, Лиза, а как зовут твоего жениха?» Я открыла рот, чтобы ответить, и тут же вспомнила, что имени мне так и не сообщили. Покрывшись холодным потом, я беспомощно посмотрела на Катьку, которая уставилась куда-то в потолок и промямлила первое, что пришло на ум. «Андрей». «Прекрасное имя», — одобрительно кивнула Радочка. «Да, очень звучное». «Ага», — жалобно проныла я и быстренько перевела тему. «Какие планы на день?» «Мне нужно уехать по делам. Меня не будет до вечера», — откликнулся Иван Поликарпович. «Радочка с Кристиной остаются дома». «Да, я собираюсь приготовить лазанью на обед», — хлопнула в ладоши Рада. Катька выдохнула, как побитый пес, и, наклонившись ко мне, лаконично прошептала. «Мы умрем с голоду. Перебьешься бутербродами». «У меня так гастрит разовьется, буркнула сестра и добавила так, чтобы все ее слышали. «Иван Поликарпович, ко мне сегодня тоже друг приедет, поможет разобраться с аппаратурой». Я недовольно посмотрела на сестру, какой еще спрашивается друг. Куча посторонних людей в доме только будет мешать и никак не поспособствует поимке преступника, пугающего жильцов. В том, что призрака не существует, а во и прочей гадости дело рук одного человека, я не сомневалась. «Мне его Вадик посоветовал», — объяснила мне Катерина. «Очень хороший специалист». На лицах Радочки и Ивана Поликарповича зародились смутные сомнения. Пару секунд хозяин дома молчал, но так как он сам пригласил Катю с ее сумасшедшими идеями, отступать было поздно. «Хорошо», — кивнул Иван Поликарпович и поднялся. «Мне пора ехать. Рада, где мой портфель?» «Сейчас», — засуетилась Радочка и бросилась наверх. Иван Поликарпович ушел в прихожую, и мы с Катькой остались вдвоем. Я тут же задала вполне логичный вопрос. «Какого черта, Катя? Что за друг? Не поминай в суя! одернула меня сестрица и недовольно повела плечом. Не друг, а знакомый. Я же объясняла, что он приедет, чтобы помочь мне. А тебе требуется помощь? Я думала, это специалист. Не зря же родители тратят тонну денег на эти твои книжки о паранормальном. Твоя машина стоит в три раза дороже. Мне ее дед подарил. И машина — это полезная вещь. Нудно начала я. А твои эти штучки-дрючки? Ты лучше мне про своего жениха расскажи, — ядовито бросила Катя. Насколько я помню, твой последний парень сбежал со свидания, испуганный дедом, который заявился в ресторан. Мы стали увлеченно переругиваться и не заметили, как в столовую вернулась Радочка. Только когда она села за стол, я обнаружила ее присутствие и замолчала. Катя сделала то же самое. Как бы страстно мы ни ругались, но при посторонних ссор из избы выносить не следует. Кстати, об этом. Дождавшись, пока Катя умчится наверх, я продвинулась ближе к Раде и сочувственно спросила. «Тяжело, наверное, быть мачехой?» «И не говори», — махнула рукой Рада. «Очень». К тому же Кристина совершенно неуправляемый подросток. Отцу Хамид про прислугу я вообще молчу. Никто с ней не может найти общий язык, даже Альбина». Рада внезапно замолчала, и я с любопытством поторопила ее. «Сестры не ладили?» «Практически не общались. Думаю, Кристина завидовала тому, что Ванюша гордился Алей. Постоянно ставила ее Кристине в пример. Кому такое понравится?» «Действительно, мне бы вряд ли понравилось». Решив оставить свое мнение при себе, я кивнула и продолжила. Кристина устраивала скандалы? Рада вздохнула. Еще какие!» Альбину она тихо ненавидела. Впрочем, Кристина всех ненавидит. Раиса Степановна с трудом выносила ее придирки. Правда, в последнее время Кристина малость поутихла. Даже не знаю, с чего бы это. При этом речь Радочки звучала так фальшиво, что я немедленно заподозрила, что она догадывается, почему Кристина внезапно сменила гнев на милость. «А молодой человек у нее есть?» «У Кристины?» — вытращила глаза Рада. «Да ты что? Она же еще подросток. Рано ей о романах думать. И ты же видела, как она одевается, как ведет себя. Настоящий зверек. Ни капли женственности». Нервно поправив волосы, Рада добавила. «Нет, у Кристины на первом месте учеба». Я улыбнулась, в душе отметив, что Рада лжет. Движения молодой женщины стали дерганые, глаза забегали из стороны в сторону, и ей явно стало некомфортно. Закончив говорить, Рада сменила тему, увлеченно рассказывая о новинках этого лета. И мне пришлось слушать ее добрый час, изредка кивая и поддакивая. Только когда прозвенел звонок у дверь, рада спохватилась и бросилась в коридор. Через минуту оттуда донес все ее звонкий голосок: Лиза, твой жених приехал! Иду, кисло крикнула я и поднялась из-за стола. Что же, пора встречать женихам? Стоящий на пороге молодой человек мало походил на бравого лейтенанта полиции. Я с подозрением оглядела его редкую растительность на лице, белобрысый чуб и очки в несуразно-большой оправе, которые бы больше подошли какой-нибудь библиотекарше. Одет них был тоже странно. Вельветовые брюки бежевого цвета, несмотря на жару, и светло-голубая рубашка с коротким рукавом. В руках он держал потрепанный портфель. «Здравствуйте», — сказала это чудо. «Меня зовут Андрей». «Надо же, как совпало». «Стоило мне назвать придуманное имя, как у помощника, и впрямь оказалось такое же». Прибавив к списку недостатков жениха еще и заикание, я с серьезным выражением лица шагнула к нему навстречу. «Дорогой», — пропела я, надеюсь, что принек окажется сообразительным. «Я так соскучилась. Знакомься, это Рада, хозяйка дома». «Можно просто Радочка», — кокетливо взмахнула ресницами та. «Андрей», — снова представился жених и беспомощно посмотрел на меня. «А вы, должно быть, и. Ей... Елизавета! подхватила я и засохоталась, как сумасшедшая гиена. Определенно жених оказался непонятливым. Пока он хлопал глазами и судорожно прижимал к себе портфель, я обратилась к Радочке, все еще картинно смеясь. У нас с есть такая шутка: Когда мы долго не видимся, то делаем вид, будто встретились впервые. Очень освежает отношения, знаешь ли? Да! с сомнением спросила Радочка, но все же не стала заострять на этом внимание. «Тоже, Андрей, проходите, разувайтесь вот здесь, а вот тапочки. Портфель можете оставить». «Нет», — внезапно скинулся он, — «там важные для меня вещи». «Хорошо, хорошо», — попятилась Радочка. «Берите ваш портфель с собой, пойдемте в гостиную». Я незамедлительно подхватила жениха под руку. Андрей начал вырываться, и мне пришлось прижаться к нему всем телом. Со стороны этого выглядело так, словно хищник изо всех сил пытается удержать свою жертву. Благо, щуплый Андрей не смог оказать мне достойного сопротивления, и я втащила его в гостиную. «Я заварю чай», — сообщила Радочка и унеслась на кухню. Воспользовавшись тем, что хозяйка дома покинула нас, я ухватила Андрея за воротник рубашки и, приблизив свое лицо к его носу, зловеще прошептала. «Слушай, я не знаю, за какие такие заслуги тебя выбрал дед, но прошу тебя, не мешаться мне под ногами, так что быстрее вливайся в роль, понял?» «Но я...» Попытался сказать что-то Андрей, но тут в гостиную впаркнула Радочка. Сообразив, что держать любимого жениха за воротник рубашки как-то странно для невесты, я припала к его губам, изображая страстный поцелуй. Андрей сдал невольное мычание и цапнул меня за губу. Зашипев от боли, я навалилась на него всем телом, одновременно ущипнув за плечо. «Ой, извините», — пискнула Радочка, «я пока чашки принесу». Иритировалась обратно на кухню. Я отпустила жениха и, тщательно вытерев рот, отвесила ему подзатыльник. За что? обиженно спросил он. За то, что укусил. А от чего-то с поцелуями полезла? Мы о таком не договаривались. Мы с тобой вообще ни о чем не договаривались, подумала я, но вместо этого рявкнула: "Просто делай все, что я скажу, понял? Тоже мне, лейтенант нашелся. А вот и чай. Сияющая радочка с подносом в руках втиснулась в гостиную и поспешила к столу. Аккуратно разложив посуду, она уселась на место Ивана Поликарповича и собралась было разлить ароматный напиток, как прозвенел звонок в дверь. Радочка недоуменно посмотрела в сторону прихожей, а потом на меня. «Наверное, это Катин друг», — предположила она. Я пожала плечами. «Лиза, разольешь чай, я открою». Легко поднявшись, Радочка упорхнула в прихожую, а я принялась хозяйничать. Жених сидел как пришибленный, время от времени с опаской взирая на меня. Очевидно, боялся получить еще один подзатыльник. «Лиза!» — зазвенел голосок Радочки, полный напряжения. «Подойди сюда, пожалуйста». «Иду», — отозвалась я, недоумевая, зачем могла понадобиться ей. Окутанная нехорошим предчувствием, я поспешила на зов. Радочка, стоящая практически у входа в гостиную, заломила руки и полное волнение щебетом сообщила. «Лиза, там пришел какой-то мужчина». «И чего он хочет?» — нахмурилась я. «Тебя?» — говорит, что он твой жених. Округлив глаза, ответила Радочка. «Так», — нехорошим голосом протянула я, легко отодвинула худую Раду в сторону и вышла в прихожую. У дверей, сияя белоснежной улыбкой и распространяя запах дорогого парфюма, стоял мой недавний знакомый — Клим. Завидев меня, он улыбнулся еще шире и, раскрыв объятия, шагнул ко мне со словами. «Прелесть моя! А вот и я!» «С ума сойти!» — вырвалось у меня. «Клим? Привет, милая!» Расмеялся он и чмокнул меня в щеку. Вижу, ты не рада меня видеть. И на звонки не отвечаешь. Что случилось? «Э -э, Промямлила я, ничего не понимая. Как Клим оказался тут и почему он так странно себя ведет? Простите, спасла ситуацию Радочка. А вы кто? Клим удивленно вскинул брови. Как это кто? Я же не Хлизы, Клим. А вы, я так понимаю, Рада. Приятно познакомиться. Радочка беспомощно посмотрела на меня. Я скромно молчала, и тогда она обратилась к Климу. «Но у Лизы уже есть жених. То есть я хочу сказать, ее жениха зовут Андрей. И в данный момент он пьет чай у нас в гостиной». «Чего?» — нахмурившись, переспросил Клим. «Быть такого не может. У Лизы есть только один жених, и это я, дорогая, скажи». Он повернулся ко мне с улыбкой, способной напугать акулу. А я сглотнула, с ноги на ногу. «Дорогая?» С нажимом повторил Клим. «Мы ведь договаривались, что я приеду сегодня». Еле ворочая языком, я проблеяла. «Ну да, наверное, а?» «Если твой жених Клим, то кто тогда Андрей?» Спросила Радочка и внезапно замолчала. Не знаю, какая догадка ее осенила, но она вдруг стала необычайно болтливой и принялась нести чепуху. Рассмеявшись, Рада всплеснула руками и захлопала в ладоши. «Ну вот, смотрите, какая шутка получилась. Конечно, у Лизы только один жених». «Клим, мы вас разыграли!» «Да?» — спросил он, улыбаясь. «Да?» — переспросила я и, опомнившись, энергично закивала. «Конечно, да! Это была шутка. Сюрприз!» «Разувайтесь и пойдемте сюда, на кухню!» Засуетилась Радочка, уводя гостя в другую часть дома. «Вот, сейчас направо. Можете пока вымыть руки. Санузел будет слева». Клим скрылся за дверью ванной комнаты, и Радочка вцепилась в меня, словно клещ. «Лиза!» Жарко зашептала она мне в лицо. «Не волнуйся, я не выдам твою тайну». «Какую?» — спросила я, хлопая ресницами. «Ой, да брось!» Глаза Радочки сделались огромными. «Иметь любовника — это не стыдно. Я так понимаю, ты встречаешься с ними обоими, да?» «А, да!» — быстро сориентировалась я. «Я провожу Клима на кухню, а ты иди разберись с Андреем». «Я буду удерживать Клима столько, сколько смогу», — клятвенно пообещал Радочка, тряся бюстом. Я покосилась на ее грудь, на 90% состоящую из поролона, и мужественно кивнула, давясь от хохота. Поправив волосы, Радочка бросилась в сторону кухни, а я поспешила в гостиную, где Андрей мирно допивал третью чашку чая и не знал, что его ждет. Влетев в помещение, я обогнула диван и с размаху влепила ему еще один подзатыльник, совсем легонько, чисто для профилактики. «Ай!» — схватился за голову Андрей. «Ты чего?» — «Это ты чего?» — зашипела я. «Ты откуда взялся? Тебя дед мой прислал?» «Что? Какой дед?» понимающий переспросил Андрей. «Меня Вадик попросил девчонке какой-то попомочь. Катя зовут». «А что же ты сразу не сказал?» — взвыла я. Э «Так я пытался», — обиженно пробумнил он. «Попросил позвать Екатерину. А ты на меня накинулась, целовать полезла. Я, между прочим, не такой. С кем попала, не встречаюсь». Проигнорировав оскорбление, я плюхнулась рядом с Андреем и схватилась за волосы. Получается, он просил позвать Екатерину, а я подумала, что Елизавету. Да, дела. Но надо как-то выкручиваться. «Вот что», — решила я, — «ты сейчас идешь на второй этаж и заходишь в четвертую по счету комнату. Понял? Там будет Катя. Вот с ней пока и посиди. Как раз обсудите ваших призраков». «Не призраков, а духов», — занудно поправил меня Андрей. «Ты сейчас к ним присоединишься», — пообещала я. Андрей намек понял и, подхватив свой драгоценный портфель, поплелся на второй этаж, как раз вовремя. Едва он скрылся за поворотом, как в гостиную вошел Клим, за которым семенила Радочка, пытающаяся его задержать. а, -а вот ты где», — сказал Клим, не обращая внимания на Радочкин бюст, который в данную секунду практически лежал на его локте. «А я тебя везде ищу». «А я тут», — радостно сообщила я. «Чай пью». Клим покосился на столе, где стояли три чашки. «Присаживайся», — прощебетала Радочка, гостеприимно подталкивая Клима к столу. «Интересно, когда они перешли на «ты»?» Не успела я озадачиться этим вопросом, как со второго этажа раздался девичий виск. Мы с Радой переглянулись и, недолго думая, бросились наверх. Как выяснилось, кричала Кристина. Андрей, которого я отправила в комнату Кати, перепутал двери. И вместо этого вломился в спальню Кристины. Так как раз только проснулась и выходила из своей ванны, замотанная в полотенце, когда в комнате неожиданно появился Андрей со своим чемоданчиком. Далее события развивались как в дурной комедии. Кристина завизжала, испугалась и не придумала ничего лучше, кроме как огреть незваного гостя вазой. Ваза не разбилась, зато подарила Андрею обморок и здоровенный синяк на лбу. Пока мы с радой хлопотали над бедной жертвой, к нам присоединилась Катя. Сурово оглядев всех присутствующих, она поздоровалась с Климом Ряфнула на прочитающую Кристину и совершенно спокойно вылила на Андрея воду из бутылки, которую притащила с собой. Андрей закашлялся, открыл глаза, обвел всех мутным взглядом и спросил: где, где я? Жесть! резюмировала Кристина. «Походу, у него память отшибла. Я сейчас тебе что-нибудь отшибу, мерзавка! Завелась Радочка. Кристина в долгу не осталась, и вскоре мальчиха с пачерицей начали ругаться, как две дворовые собаки. Эй, Андрей, привет! Катя присела над ним и помахала ладони перед лицом. «Ты как?» «Тошнит», — честно признался проигравший в бою с вазой. Катя фыркнула и неожиданно спросила. «В местах, где появляются призраки, отмечаются перепады температуры, резкие и странные звуки, агрессивное по поведение животных». Бойко ответил Андрей и с облегчением выдохнул. «Уф, от отпустила». «Дорогая, а это кто?» — поинтересовался Клин до сей поры молчавшей. Я устала опустилась на табуретку и махнула рукой. «Знакомься, дорогой, это охотник за привидениями». «Охотники за привидениями?» – переспросил Клим. «Как это?» «Да вот так. Милые ребята, которые ловят духов». У Ивана Поликарповича возникла проблема. Он считает, что в доме завелся призрак Альбины. Вот и пригласил мою сестру Катю помочь избавиться от паранормальных сущностей. По лицу Клима было ясно все, что он думает по поводу призраков. Однако он мужественно держался и даже смог выдавить некое подобие улыбки. «Так твоя сестра верит в существование нечисти?» «Занятно. Что же, полагаю, что с твоей поддержкой она сможет избавить этот дом от чего бы то ни было». «Между прочим, существование потустороннего мира научно доказано», оскорбился Андрей. «И попрошу оставить свое недоверие при себе. Ничто так не мешает работе, как невежество других людей» пытающихся научить нас, как делать свою работу. Подивившись смелости Андрея, я облизнула губы и согласно кивнула. «Да, и в самом деле, дорогой, пойдем-ка отсюда». Я подхватила Клима под руку и вывела его из комнаты. «Мы давно не виделись, нам нужно многое обсудить». Не обращая внимания на беспокойную Радочку, выскочившую вслед за нами в коридор, я ловко втолкнула Клима в свою комнату и плотно закрыла дверь. Обернувшись, я узрела жениха, сидящим на кровати, и бесцеремонно разглядывающим содержимое моей сумки, брошенной рядом. «Эй!» — я щелкнула пальцами, обращая внимание Клим на себя. И когда он повернулся, повелительно сказала, «Выкладывай, кто ты такой и как тут оказался?» «Да все просто», — пожал плечами Клим, насмешливо рассматривая меня. Семен Яковлевич попросил меня помочь. «Дед?» «А ты еще много Семенов Яковлевичей знаешь?» «Дальше». Значит, дед попросил тебя приехать мне на помощь, так? А случай на дороге? Он был специально спланирован, да, чтобы познакомить меня с тобой? У тебя богатая фантазия. Происшествие на дороге — случайность. Я возвращался от друзей и колесо спустило. Должно быть, напоролся на острый камень и не заметил. Ну-ну, с подозрением произнесла я. Ты действительно хочешь сказать, что тогда не знал, что я внучка Семена Яковлевича? Клянусь, торжественно ответил Клим и похлопал ладонью по покрывалу. «Хватит там стоять, я не кусаюсь, садись рядом». «Это еще зачем?» В комнате было кресло, и мне казалось, что логичнее было бы усесться туда. К нему я и направилась, пока Клим отвечал. «Ну, мы вроде как жених и невеста, нужно обсудить некоторые моменты. В конце концов, Иван Поликарпович и его жена не должны уличить нас во вранье». «Они уже», — устало вздохнула я и рассказала о неловкой ситуации с Андреем. «Ты перепутала меня с этим парнем?» В ужасе воскликнул Клим и нахмурился. «Как это могло произойти? Разве Семен Яковлевич не рассказал тебе, как меня зовут?» «Нет, он обещал выслать сообщение, но почему-то оно еще не пришло. И вообще, он уверял, что ты появишься только к вечеру». М да, ситуация действительно нелепая», — задумался Клим. «Ладно, поступим так. Радочка глупа, как пробка, поэтому водить ее за нос не составит труда. А по поводу наших с тобой ролей? Никаких приставаний, сальных шуточек и обжиманий по углам. Быстро сказала я. Я такого не потерплю, а ты вылетишь из дома быстрее, чем твоя рука окажется на моей груди. Понял, не кипятись, но прикасаться нам друг к другу придется, весело отметил Клим. Ведь так? Можешь пару раз обнять меня и поцеловать. В щеку, разрешила я. Только в щеку? Только в щеку. Эх, притворно огорчился Клим. Так уж и быть. Обещаю не домогаться и держать свои руки при себе. Вот и договорились, повеселяла я. А теперь давай поговорим о деле. Конечно, согласился Клим. И в первую очередь расскажи, пожалуйста, что это за призрак у вас тут завелся. Я кивнула и, устроившись поудобнее, начала свой рассказ. Значит, ты думаешь, это кто-то намеренно пугает жильцов? Спросил Клим, когда я ему все рассказала. Понятия не имею, но это единственное разумное объяснение происходящего. Уж извини, в призраков я не верю, усмехнулась я. Клим внимательно посмотрел на меня. А твоя сестра? «Она верит. С детства увлекается этой чушью». «А этот паренек, Андрей, он кто?» «Ее знакомый». «Ты ведь его раньше не видела?» «Нет, а что?» «И твоя сестра ни разу о нем не упоминала». «Да нет же», — разозлилась я. «Почему ты спрашиваешь?» «Мне он показался подозрительным». «Оставь парня в покое», — заступилась я за несчастного Андрея, которому и так сегодня досталось. «Катя сказала, что попросила своего друга прислать кого-нибудь, кто разбирается с аппаратурой, так что этот Андрей тут ни при чем. «Уверена?» «Зуб даю». «На твоем месте я бы поостерёгся делать такие заявления», — усмехнулся Клим. «А что касается твоей версии, у того, кто изображает призрака, должна быть причина это делать. Есть идеи?» «Никаких», — честно призналась я. «В чем смысл пугать членов семьи и избавляться от домработницы? Мне не дает покоя версия с наследством». Если Альбину убили из-за того, что Иван Поликарпович оставил все ей, то следующей целью должен быть он. Думаешь, кто-то хочет свести старика в могилу, но пугать до смерти, догадался Клим. Все может быть, но способ весьма надежный. Зато такая гибель не вызовет подозрений у следователя, хмыкнул Клим. С какой стороны посмотреть, возразила я. Смерть Альбины тоже списали на несчастный случай. Но мы же здесь, значит, убийца сработал недостаточно чисто. Климу кратко взглянул на меня и сразу отвернулся. Было видно, что его мучил какой-то вопрос, задать который он не решался. «И еще», — продолжила я, решив не обращать внимания на любопытство собеседника. Меня смутила реакция Раисы Степановны. Иван Поликарпович говорил, что ранее в доме уже раздавался вой, и дом домработница его слышала. Но в тот раз она перенесла инцидент спокойно и в обморок не падала. Почему же сейчас так испугалась? Стресс, накопительная реакция. «Надо навестить ее в больнице», — кивнула я. «Может, узнаем что-нибудь интересное. И вообще, разговор с ней не помешает расследованию. Прислуга часто знает о хозяевах больше, чем они сами». «Ты рассуждаешь как опытный следователь», — заметил Клим. «У меня вся семья работает в этой сфере. Было у кого поучиться», — сказала я, не желая развивать тему. «Ладно, с чего начнем? «С радочки», — решил Клим. «Но поговорю с ней я. Ты пока сходи к сестре и постарайся узнать побольше об этом парне». «Андрея?» «Дался он тебе». С возмущением воскликнула я, но прикусила язык. «Раз уж договорились работать в паре, нужно уважать мнение напарника». «Лишним не будет», — неожиданно жестоко ответил Клим, поднимаясь. «Как закончишь, спускайся в гостиную». «А я не помешаю вашей с Радочкой беседе», — ехидно поинтересовалась я, памятая, как Радочкин бюст колыхался при виде Клима. Пропустив меня вперед клим обернулся и с не менее ехидной улыбкой парировал А с чего ты взяла что мы будем разговаривать в гостиной Я считаю что более интимная обстановка лучше подойдет для разговора по душам Не подскажешь которая из дверей ведет в спальню радочки